Глава двадцать вторая. Четверг. Двадцать третье февраля. Дорога домой была долгой и унылой. Последние два часа Рос провел в пробках. Плелся с черепашьей скоростью в темноте под моросящим дождем. Чертовски усталый от долгой дороги и от неотступно жужжащих в голове мыслей. После разговора с Бенедиктом Кармайклом ему было о чем подумать. Имаджет лежала на диване перед телевизором, черпая ложечкой банки мороженых тарипками В последнее время она могла есть его в любых количествах. Монти сидел рядом, высунув язык, обливаясь слюной и сводевая глаз хозяйки. Росс наклонился и поцеловал жену. «Ну, как дела?» Взяв пульт, она включила палубу. «Так себе. На работу сегодня не пошла. Очень уж тошнило с утра» поработала из дома. Вечером стало легче. у тебя как? О, у меня был интересный день. Повезло, значит. Кстати, я, раз уж осталась дома, приготовил ужин. Может, за едой все расскажешь? Дай мне полчаса. Хочу кое-что уточнить, пока в голове еще слежу, а потом все тебе расскажу. Он взглянул на экран с застывшей а Что это ты смотришь? Старый эпизод Фрейзера. Помнишь тот с Пратом Забавный такой. Рост зашел их в кухню. Быстро сварил себе кофе и пошел с чашкой наверх. Как обычно, его ждали десятки электронных писем. Ничего срочного или особо интересного? Отхлебнув кофе, он вернулся с мыслями к сегодняшнему разговору с епископом. «Откровенно говоря, трех наборов координат для доказательства бытия Божия явно недостаточно. Что-то, явно нарушающее физические законы нашей Вселенной. Иными словами, чудо. Что ж в этом определенный смысл?» Доказательства враг веры». Тезис не новый. Раз где-то это уже слышал. И пожимал плечами, не в силах понять логику. Хотя, конечно, для церквей любых, где номинация – это отличный аргумент против сомневающихся. Хочешь доказательств? Да у тебя просто мало веры. Однако, если верить куку – недостаток веры, и есть причина, по которой Бог решил выйти на связь с человечеством и предоставить ему доказательства своего существования. Росс набрал в поисковике фразу «доказательство враг веры». Первой выскочила точная цитата за авторством Томаса Джефферсона. Вторая цитата из-за Нин», nice «Слепо принимая религи, политическую систему, литературную догму, мы превращаемся в автомате, перестаем расти». Росс опробовал другой поисковик и обнаружил цитату Генри Адамса, философа 18 века. Даже богословы, причем богословы величайшие, даже сам святой Фома Аквинский, не полагались на одну лишь веру, рассуждая об бытии Божия. Фома Аквинский, богослов и философ, умерший в 1274 году, говорил, однако, нечто иное. Тому, у кого есть вера, и он, не нужны никакие объяснения. Для того, у кого веры нет, никакие объяснения невозможны. Имя Фомы Аквинского Росу был знакомо, он даже пытался вникнуть в его учение тогда, много лет назад после смерти Рики, когда отчаянно искал объяснение тому, что произошло с ним в спортзале. Основная мысль Фомы состояла в том, что все на свете, наши органы чувств, пищевая цепочка, то, что ныне именуется азотным циклом и так далее, носит разумный и целенаправленный характер. Все это не могло возникнуть случайно, вселенную явно кто-то создал с определенным замыслом и целью, а замысел и цель – плоды разума. Следовательно, за созданием Вселенной стоит великий архитектор – Божественный Разум. Размышление Роса прервал телефонный звонок. На дисплее высветился незнакомый мобильный номер. Поколебавший в мгновение, друг ему нашел что-нибудь паривать на ночь глядя, Росс взял трубку. Росс Хантер слушает. Привет, Росс. Это Салли Хиллс с радио BBC. Помнить меня? «Привет», — ответила, а ты ее голоса сразу потеплела на сердце. «Рад слышать. Козела. Очень рад был с вами познакомиться». Откровенно говоря, Рос был удивлен, что она позвонила. Казалось, после стольких интервью в день с Саллидохна была на забыть. «И я», — ответила она, — «а как вы в Гластенбери? Нормально добрались?» «Да, было интересно». «Я обещала вам поговорить с дядей, попечительный фонд накалца Чаши, Джулиусом Хэнсли». «Да, и что же?» «Ну вот, спросил его о вашем друге, лёгторе Гарри Куки. Спасибо, очень мило, с вашей стороны». Поколебавшись, Салли продолжала. «Боюсь, у меня для вас не особенно хорошие новости». Дядя сразу его вспомнил и сказал, что это сумасшедшее. Несколько недель назад Гарри Кука обнаружили у колодца чаши среди ночи с лопат в руках. Пришлось выпроваживать его оттуда с полицией. Потом он, не знаю уж как, раздобыл номера телефонов дяди и других попечителей и принялся названием им по ночам. Кричал, ругался... Твердил, что они должны помочь ему спасти мир, а не мешать. А неделю назад заявил дяде Джулиусу, что кого ты есть оттихлисть. Серьезно? Абсолютно. Говорю же, больной человек. Может быть, это возрастное, если понимаете о чем я. Понятно, упавшим голосом проговорил Роз. На вашем месте я просто выкинул бы его из головы. Ничего, кроме неприятностей, такое знакомство не принесет. Рос поблагодарил ее, затем пообещал выйти на связь, если как-нибудь еще окажется в Бристоле, и попрощался. Снизу послышался голос имиджа. Она звала к столу. Но Рос не слышал. Он не сводил глаз с рукописи, лежащей на столе, рядом с клавиатурой. Рукописи с телефоном и адресом доктора Гарри Кука на первой странице. «Рос!» — снова позвала имиджа. «Ужин стынет! Давай скорее, я умер от голода!» «Еще две минуты, има!» — крикнул он, затем пододвинул к себе телефон и набрал номер Кука. После нескольких гудков в трубке послышался старческий голос. «Мистер Хантер!» «Доктор Кук», — резко начал рост, — «вы не рассказали мне, что пытались ввести у кого-то чаши расхопки, и что вас едва не задержала полиция. А после этого вы досаждались звонками нескольким попечителям фонда». «Это правда», — в голосе Кука послышал сестри. «Очень глупо с моей стороны. Я так жаждал найти хоть какие-нибудь доказательства, что решил пробраться туда и выкопать Граль сам. Однако ничего не успел». Лишь пару раз лопатой взмахнул прежде чем меня остановили. Пару раз? А яму выкопать не успели? Нет, нет. Волнение не отвечал старик. Ничего не успел. Едва начал, как появился полицейский с ним еще какой-то человек. Видимо, кто-то из подлечителей. Он был очень зол, кричал на меня, угрожал судом за незаконные проникновение. Вы говорите правду? Переспросил Розду, у меня наскорозакопанный четырехфотовый ямик, который видел сегодня. Чистую правду клянусь вам. Признаюсь, я вел себя как идиот, просто потерял самообладание. Эти люди не знают, что за сокровища находятся у них под носом, и что хуже всего, и знать не хотят. Пожалуйста, поверите мне, мистер Ханка, я не сулаженший. Вы должны мне верить, они почему-то не хотят пойти мне навстречу. Мистер Хук, я только что побывал возле колодца чаши, в том месте, на которое указывают координаты, кто-то покопался. Что? Потрясенно воскликнул Кук. Что значит покопался? Вырыл канаву довольно большую, вроде тех, что копают археологи, а потом засыпал землю. Какой ужас! Не вы? Тогда кому еще вы сообщаю координаты? Поверьте, мистер Хаггер никому, абсолютно никому, только вам, одному целом светит. Может быть, тоже послание, что я вы получил, кто-то еще. Несколько секунд Кук молчал. Мне кажется, мне сообщили бабат. Есть идеи? Мистер Хантер, даю вам слово. Кроме вас я не открывал эти координаты ни одной живой душе. Очень серьёзно, Кук. Да вы сказали, вас застиг полицейский, с ним ещё кто-то, видимо, из фонда, значит, они знают, где вы копали. Никому из фонда я координат не давал. Это и не требовалось, если они заскочили вас прямо, так сказать, на месте преступления. Кто-то из фонда или же Кук врёт и всё-таки сообщил координаты кого-то ещё? А может быть, это не такой уж секрет? В конце концов, и легенда Иосифа Римофейского Святом Грали известна чьим каждому. «Мистер Хантер, страшно даже подумывать о том, что Святой Грааль может попасть в дурные руки!» — воскликнул Кук. «Вы поэтому послали мне? Чтобы рассказать о раскопках?» «Не совсем. На самом деле я звоню, чтобы отказаться. Простите, но я не тот, кто вам нужен». «Мистер Хантер», — не сдувая воскликнул Кук, — «вот тут вы ошибаетесь. Уверяю вас, вы именно тот человек». «Послушайте, с вашего последнего разговора мне удалось выяснить нечто такое, что наирийка заставит вас передумать. Прошу вас, не отмахивайтесь от меня. Не думайте, что я выжил зуба, мне возможность всё объяснить». «Хорошо, слушаю вас. По телефону нельзя, это слишком важно. Слишком опасно. Нам нужно встретиться. Прошу вас, умоляю, дайте мне шанс. Я понял значение этих цифр, и я с координатами. Выслушайте меня и всё поймёте сами». Наверняка это связано с тем, что вы обнаружили с этими раскопками. Прошу сделать у нее одолжение. Выслушайте. И его голос излучал настоящее отчаяние. Не должно быть, это поколебало скептицизм рост. Нет, в продюсс истории кукла не верил ни на грош. Просто ему стало жаль старика А может, журналистский инстинкт подсказал? Все-таки выйдет любопытная история. Пусть и не та, что имеет в виду кук. Почему бы не продать ее mail У колодца чаши задержан человек, уверенный, что спасает мир. Хантер открыл локобил трижедневник. Завтра пятница? Никаких дел нет. Почему бы не встретиться с Куком? Пожалуйста, я съездить к нему, сфотографируй в домашней обстановке. Хорошо, ответил он. Давайте завтра я поеду к вам домой, где его с утра, только не слишком рано. Уверяю, мистер Хантер, вы не пожалеете. Рукопись привезете с собой? Конечно.